Их казнили, а дело их в назидание потомкам увековечили в истории партии. Лет через пять после этого, в 1973 разворачивая материалы, только что выпавшие на стол из пневматической трубы, Уинстон обнаружил случайный обрывок бумаги. Значение обрывка он понял сразу, как только расправил его на столе,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 Сколько лет уж, думаю, не видел цилиндра, совсем отошли, а я в последний раз надевал на невесткины похороны, вот когда еще, год вам не скажу, но уж лет пятьдесят тому, на прокат, понятно, брали по такому случаю».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 «Ох, он их чехвостил! Лакеи, — говорит, — лакей буржуазии, приспешники правящего класса, паразиты, — о, как загнул еще, — и гиены, гиенами точно называл. Все Это, конечно, про лейбористов, сам понимаешь». Уинстон почувствовал, что разговор не получается. «Я вот что хотел узнать, — сказал он, —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 но и у старости есть радости забот уже тех нет С женщинами канетелиться не надо это большое дело веришь ли у меня тридцать лет не было женщины и неохота вот что главное это уинстон отвалился к подоконнику продолжать не имело смысла он собрался взять еще пиво, но старик вдруг встал и быстро зашаркал к вонючей кабинке у боковой стены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 И в строении стекла была непонятная мягкость, оно напоминало дождевую воду. А в сердцевине, увеличенной выпуклостью, находился странный розовый предмет узорчатого строения, напоминавший розу или морской анимон. — Что это? — спросил очарованный Уинстон. — Это? Это коралл.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 «Красивая вещь!» — признательно подхватил старьевщик, но в наши дни мало кто ее оценит. Он кашлянул, э, «Если вам вдруг захочется купить, она стоит четыре доллара. Было время, когда за такую вещь давали восемь фунтов, а восемь фунтов... Но сейчас не сумею сказать точно, это были большие деньги. Но кому нынче нужны подлинные древности, хотя их так мало сохранилось?»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 «Святой Клемент у датчан. Он виновато улыбнулся, словно понимая, что говорит нелепость, и добавил «Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет».